Глава д е с я т Выпив две чашки кофе и съев остатки испечённого Кати пирога, Эрик куда-то умчался. Бросил мне на выходе к вечеру, чтобы освободил мою комнату. Так и быть, можешь выбрать себе любую другую в доме. И х л о п н у в дверью, свалил. Из окна кухни я видел, как он сел в огромный до самой крыши и з г в о з д а н н о й г л и н ы внедорожник и даже не помахав мне ручки на прощание, выехал за ворота. Я же торопливо позвонила Кате и договорила, что делать уборку она придет сегодня. Кто его знает, вдруг завтра Эрик никуда не уедет. Сварила еще кофе и, дожидаясь свою помощницу, принялась размышлять над положением, в котором ощутилась. По итогу м о и х р а з д у м и й слегка приободрилась. Выгонять меня из дома Эрик явно не собирается, а это в моей ситуации главное. Но совсем остальным будем разбираться по ходу дела. о к р ы л е н н а я приятным решением в с т р е т и л а Катюм, забрала продукты, которыми она м е н я и с п р а в н о снабжала, и очертив ей фронт работ на сегодня, отправилась выбирать себе новую комнату. Ну или делать вид, что выбираю. В итоге остановилась на безобразной розовой спальне с белозвоночной мебелью и шелковым, пышных и р а з н н ы х ковром на полу. Было очень похоже, что дизайн делали специально для Барби переростка, уж очень кукольным выглядело помещение. У него, однако, было одно огромное достоинство — максимальная удаленность от комнаты, в которой я жила до появления э р и к а и которую он, по видимому, твердо решил присвоить себе. Я пока не решила окончательно. Буду биться с ним насмерть за свое старое жилье или нет, но пути отступления на всякий случай приготовила. Пока Катя делала уборку, а в духовке источая умопомрачительные ароматы, запекалась деревенская курочка. Я принесла несколько частей своих вещей в новую комнату. Затем, решив, что этого пока достаточно, позвонила Марьяне. Ну как ты там партизанка? Пробасила подруга из сочно земного. Марья, ты что спишь в такое время? Поразилась я. А твоя работа? Так суббота же законный выходной. Снова ж и з н е р а д о с т н о з е м н о г а подруга. Ты там в своем селе за календарем совсем не следишь, что ли? Э, з а б л е я л я. Понимаю, что и правда плохо помню, какой сегодня день и ч и с л о в о в о говорю же, свежий воздух и жизнь налоне природы пагубно влияют на твою мозговую деятельность. А то в городе она у меня кипела. Обиделась я. Ты же знаешь, о томных м ы с л е й у меня складки на лбу образуются, а я стараюсь избегать таких ужасных вещей. Марис д а в л е н о хрюкнула, и тут на заднем фоне я услышал мужской голос: Марьяшечка, иди ко мне, моя мышка. т в о й л е в скучает. Сейчас м о й дикие з в е р ь Прорычала ему в ответ стокилограммовая мышка и снова обратила внимание на меня. Рассказывай скорее, то у меня тут мужик остывает. Я в это время как раз представлял Марию в образе м ы ш к и р о к о в у х и в сером латексном костюме с круглыми торчащими ушками и тонким длинным хвостиком, которым она многозначительно помахивала. Еще почему-то в белом передничке с разанами. Поэтому торопливо, чтобы не подавиться смехом, сообщила: хозяин дома сегодня явился и вроде как собрался тут жить. О как, в о д у ш е в и л а с ь Маря. С чего это его принесло? Лерка вроде говорила, что он где-то д а л е ч е живет, а твою работу приедет проверять его представитель. Вот я и обалдела, когда его увидела. Честно призналась я. И как он? Между тем л ю б о п ы т с т в о в а л подруга. Сильно старый? н е совсем молодой. Пришлось признаваться мне. О, это уже совсем странно. Лерка говорила, что он старик. Может, мошенник какой залез и прикидывается хозяина м а с н е ж о к Нет, у него электронный ключ от ворот был, и он явно знаком с расположением комнат в доме. Получив эту информацию, Мария загрузилась размышлениями. Поэтому я даже дышать старался через раз и не в трубку. Чтобы упаси Боже, не сбить ее с какой-нибудь конструктивной мысли. Так, попробую его сфотографировать потихоньку, и пришли мне фото. А я пока по своим каналам пошарюм. Наконец выдала она. На этом мы быстренько попрощались, потому что, судя по начавшемуся доноситься до меня з в у к о м мужчина у моей мышки нисколько не остыл, а очень даже наоборот. К тому моменту, когда в о р о т а с о б н я к а разъехались и во двор котел еще более г р я з н о чем утром в н е д о р о ж н и к е Эрика, дом уже сиял чистотой, а курочка отлично подрумянилась. И я в клетчатом фартуке дивовито нарезала хлеб и домашний сыр, готовясь предстать перед небритышем идеальным работником, пекущимся о хорошем настроении и полном желудке своего работодателя. Поэтому несколько о п е ш и л а когда в холле раздался звонкое цокание каблучков и женский голосок жиманно протянул. О, какой у тебя красивый домик, тигреночек! Да твою ж д и в и з и ю У меня сегодня что, всемирный день домашних зоопарков?